ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА борт. ГЛАВА ПЕРВАЯ. ШАРЛОТТА. Будучи с детства истовой католичкой, Шарлотта не пропускала ни единой утренней мессы и сейчас очень переживала, что лишена этого. На некоторых кораблях имелись специальные бесплатные комнаты для католических служб, но члены ее клуба «Друзей Библии» Говорили, что требы с арендованным священником не очень-то котируются. Шарлотта заранее посоветовалась с отцом Томасом, который подтвердил, что вполне можно сделать исключение и не пойти на мессу, уж коль-то стала победителем конкурса «Путешествуй по миру». Он посоветовал ей наслаждаться круизом, а по возвращении домой причаститься и покаяться. Ее грех будет прощен и ее снова допустят ко святому причастию. И все же Шарлотта взяла на корабль изображение Иисуса в рамочке и водрузила его на телевизор в своей каюте. Распаковав туалетные принадлежности, она разложила их в ванной, которая была не хуже и не лучше ее собственной. Кто-то из друзей Библии прислал ссылку на статью «Каждый раз, когда ты сливаешь воду в корабельном туалете, ты добавляешь работы по утилизации отходов, попадающих в море». Но Шарлотта предпочла не кликать на такую ссылку. Есть многое на свете, связанного с круизными кораблями, чего она не хотела бы знать. Сюда же входила тема, как тут избавляются от человеческих миазмов. В шкафчике имелась стопка чистых, но тонких полотенец, а также шнурок, который при желании можно было натянуть над ванной, если ты решишь постирать своё нижнее бельё. Но Шарлотта надеялась, что её премиальный пакет победительницы конкурса всё же включает услуги прачечной. Из радио возле кровати раздавалось пение Фрэнка Синатры. «Fly me to the moon, let me play among the stars». «Унеси меня к луне» среди звёзд привольно мне». Тихонько подпевая, Шарлотта начала разбирать чемодан. Хотя её мать во время переездов занималась этим в первую очередь, вернее, за неё это делала обслуга, а сама Луиза в жизни не сложила толком ни единой кофточки. Шарлотта чувствовала, что у неё кончаются силы и пора подкрепиться шампанским. Быстро переодевшись в ярко-зелёное платье-рубашку, И выбрав туфли в тон, она надела серьги Ральф Лорен а барельеф. Намазала губы помадой, нанесла на веки дымчатые тени, накрасила ресницы. Затем прошла щеткой по волосам, брызнула пару раз спреем для укладки. Ах, как она скучала по облачку лака Акванет. Но приходится думать о планете и о бедных детишках австралийских аборигенов, у которых над головой разверзается озоновая дыра. И вот она уже готова. Открыв дверь, она столкнулась лицом к лесу с красивым мужчиной в униформе. «О!» — сказала Шарлотта, прижав руку к груди. «Добрый вечер, мадам!» — приветствовал ей незнакомец. Он был примерно одного с ней возраста, с густыми седыми волосами и широкой улыбкой. «Я Парос, ваш Стюарт. Простите, если напугал вас». Шарлотта и не думала пугаться. Она уловила запах мужского тела с легкой нотой пота и впала в эстому. Ей захотелось касаться его, и чтобы он ее касался. «Если вам что-то понадобится, дайте мне знать». Он взмахнул руками, словно даря ей и весь этот коридор, и корабль в придачу. «Ох», — сказала Шарлотта. Он продолжал глядеть на нее. Не куда-то через плечо, а прямо на нее. Улыбка у него была доброй и немного грустной, лицо огрубевшее от многолетнего пребывания под солнцем. Да и зубы не в лучшем состоянии. И все же у Шарлотты сжалось сердце. Может, она встречала этого человека раньше? Было стойкое ощущение, что она не могла не знать его. «Желаю вам хорошего вечера, мадам», — произнес Парос.